Глава двадцать пятая В себя прихожу в непонятной комнате в бежевых тонах. Голова раскалывается, и это в буквальном смысле. Пытаясь привстать на локтях, но резкая боль в левой руке моментально заставляет замереть. Слезы неожиданно выступают на глазах. Правая рука непроизвольно скользит вниз, и паника еще больше меня одолевает. Я ведь могла его потерять. Могла, но не... Или, кажется, я совсем глупая. Вновь из-за мужчины наделала ошибок. Пришла в себя. Раздается знакомый голос. Смотрю вперед и вижу в дверном проеме отца. Кажется, я прибавила ему седых волос. Как же стыдно. Слезы скапливаются и я не успеваю смахнуть их и взять себя в руки. «Ты чего, родная?» Он присаживается рядом, начинает утирать соленую влагу с моих глаз. «Я снова ошиблась. Я такая дура. Мне очень жаль. Я заставила тебя волноваться. Едва не погибла. Это ведь авария была!» Он кивает. «Конечно, авария. Что же еще?» Теперь еще восстанавливать машину. У меня совсем нет на это денег. Я ведь беременна и... Папа. Обращаюсь к нему, превозмогая боль. Удается облокотиться на спинку кровати. Я беременна. Скажи только честно. Ребенок. Он жив. С ним все хорошо. Я выдыхаю, а на губах появляется такая уже улыбка, как и у отца. Он все знал. Уверен, переживал сильно. «Диана?» «Она дома, у моих друзей, Ковалевых. К ним сегодня внука привезли. Будет чем заняться». «Спасибо», — беру его за руку. «Со мной одни проблемы. Мне казалось, я выросла, но ошибалась. Перешагнула через боль и обиды, но меня снова ранили в самое сердце, сломав броню, которую я так долго выстраивала. Он не знает о беременности, отрицательно качая головой. И ты... Отец не успевает договорить. Сначала слышится шум за дверью, а потом в палату врывается Дамир с огромным букетом пиановидных роз. «Господи! Лера! Я так испугался!» Произносит он. «С чего бы?» Отворачиваясь в сторону, лишь бы не смотреть ему в глаза. «Дамир!» Вмешивается в разговор папа. «Ей нельзя перенапрягаться. Оставь цветы и давай выйдем». Он хочет возразить. Но папа не дает ему этого права. Слышу тяжелые шаги и хлопок двери, и только тогда переворачиваюсь, чтобы дать волю слезам. Внутри пустота. Самая настоящая бездна. Я не понимаю, почему именно он это сделал. Зачем? «За юридическую практику доводилось слышать и видеть многое. Но я все еще не могу привыкнуть к тому, что люди так жестоко играют судьбами других. Ко мне приходит доктор, и я спрашиваю самый главный вопрос. Когда слышу, что малыш в порядке, и мне нужен только покой, то я даже успокаиваюсь, начинаю непроизвольно гладить живот. Многие сочли бы это глупостью, но я словно чувствую его». Неизвестно кого, мальчика или девочку. Но я совершенно точно уверена, что долгожданного. Папа возвращается в палату сразу после ухода доктора. Его взгляд хмурый, и я предполагаю, из-за чего. «Ты ему не сказал?» Тихо задаю вопрос. «Подумал, ты и должна». Он отходит к окну, долго что-то рассматривая. От повисшей тишины даже внутреннюю сторону щеки прикусываю. «Расскажешь?» «Не знаю». «Нет, не хочу рассказывать». «Хочешь совершить такую же ошибку?» «Это была не ошибка. Он разворачивается ко мне, начиная рассматривать меня так, словно видит впервые. Становится не по себе». «А что же это? Ты скрыла беременность и фактически отняла у дочери отца. Разве это не ошибка?» Такой отец ей точно не нужен. Зло срываюсь, но в сердцах не понимаю, из-за чего именно. Цена ошибки это потерянное время, дочере. Цена моей ошибки это доверие к домеру, что в первый раз он воспользовался, что во второй. Он уходит, оставляя напоминание о себе под сердцем. Я не понимаю. Он любит Дьяну, и я вижу, как любит себя. А ты делаешься слишком капризной. Он женат, срывается с моей губ признание. Она не может родить наследника. Вот он и вернулся ко мне. Глупой, наивной девочке из прошлого. Не знаю причину его вранья, но уверен, что к тебе вернулся не из-за наследника. Сейчас множество способов забеременеть и родить. Зачем ему возвращаться к прошлому ради этого? Выходить с тобой в свет, покупать дом и привязываться к Диане. Я не знаю. Все это похоже на игру. Ночь ты проведешь под наблюдением. я прошу, подумай. Ты моя дочь, но я поддержу любое решение. Вот только дам совет. Сглатываю скопившуюся слюну, внимательно заглядывая в глаза отцу. Подумай об ошибке и цене, которую заплатят твои дети. Хочешь ты того или нет, но ты уже с ними связана. Прими этот факт. Ты должна найти компромисс с ним, должна научиться договариваться. Бегство не приведет к хорошему, а только вызовет гнев Дамира. И поверь, от любви до ненависти такой же один шаг, как и от ненависти до любви. Он приподнимает и целует меня в лоб. Тепло разливается по телу. Когда папа уходит, я продолжаю смотреть прямо перед собой, рассматривая белоснежную дверь только после прихода медсестры и укола мне удается заснуть. Я засыпаю крепко, не беспокоясь ни о чем. Утром сама набираю Дамиру, который, как оказалось, был уже в здании. Лер, я все объясню. С порога начинает. Я прошу его сесть рядом, замечая синяки под глазами и взъерошенные волосы. Дамир, Снимаю подаренное кольцо и кладу на тумбочку рядом. Надо бы отдать в руки, но я не могу. Не хочу соприкасаться с его кожей, которая сейчас только может обжечь, а не согреть. Я знала, что между нами всегда будет твоя семья, в особенности Рустам. Но я была совсем не готова к Кире, твоей жене. Я доверилась и раскрыла свои чувства, а ты только наплевал. Я не спал с ней. Ничего не было. Начинает оправдываться, но во все это не могу поверить. Просто не в силах. Это не важно. Важно, что ты разрушил доверие. сказала о разводе, а сам все еще состоял в браке, но заставил меня готовиться к свадьбе. У меня абсолютный раздрай в голове от этого. Вчера я много думала, но практически всегда приходила к одному правильному решению — «Нам не суждено быть вместе. Мне очень больно. Это чувство тебе незнакомо, но я сломана. И единственное, я хочу уехать далеко, где не увижу тебя». Он шумно втягивает воздух, а я неожиданно утираю вдруг скользнувшие слезы. «Ты действительно хочешь уехать?» «Да, очень. А как же Диана? Я не оставлю дочь». «Ты не посмеешь забрать ее?» Я даже вскакиваю с кровати. Но от резкого выпрямления голова начинает кружиться, и я не падаю только из-за сильных рук Дамира. «Осторожнее! Последствия аварии!» Мягко произносит, усаживая меня на кровать. «Ты не отнимешь!» Прикладывает указательный палец к рту. «Молчи и дай договорить!» На удивление его голос звучит очень мягко и успокаивающе. Я даже вижу его настоящего, того мужчину, к которому потянулась душа. Я не собираюсь ее отнимать. Ты мать, и я бы не посмел этого сделать. Но я буду видеть ее тогда, когда захочу. Забирать к себе, когда захочу. И принимать в ее жизни такое же участие, как и ты. И ты мне этого не запретишь. Я и не хотела». Он поднимается с места и уже доходит до двери, когда я окликаю его. Его темные глаза становятся снова бездной для меня. Я снова и снова взвешиваю то, что собираюсь сказать. Но язык словно прилип к небу. Я собиралась, точно решила. Но сейчас моя уверенность тает под напором чёрный глаз. Он может не отпустить, когда узнает. Может забрать ребёнка. Но папа прав. Я должна все рассказать. В конце концов, он тоже принадлежит ему. «Дамир!» — тихо произношу, а он только полностью разворачивается, показывая всем своим видом, что готов слушать. «Ты забыл кольцо!» Обращая взор на бриллиант, который так и остался лежать нетронутым на тумбочке. «Я не забыл. Это подарок. А я не принимаю их обратно. «Это все, что ты мне собиралась сказать?» Вновь проваливаюсь в его завораживающие глаза. Пытаюсь что-то там рассмотреть, но там только ночь, холодная и темная. Безусловно, манящая, но именно ночью происходят самые страшные вещи. Нет, не только это. Поднимаясь на ноги, чтобы быть выше, кажется, сейчас именно это мне и нужно». Быть с ним на одном уровне, пусть минимум уровне, но это придает уверенности. Набирая в легкие воздуха и произношу.